Глава 1516. Возвращение. За пределами безбрежных просторов продолжалась схватка. Свет восьми запечатывающих меток Мэнхао по силе превзошёл уровень 9 сенций. Мэнхао не знал, насколько далеко получившаяся сила находилась от трансцендентности, но не сомневался, ни один практик с 9 сенцией не переживёт такого удара. Место сражения затопил оглушительный грохот. Лица, не успевшие добраться до колонны, были сожжены дотла. Их предсмертные крики оборвались спустя всего одно мгновение. Перед тем, как полностью исчезнуть, лица с благодарностью посмотрели на него, будто получили долгожданное освобождение. Вскоре все звуки стихли. Ни попугай, ни Манхау не ожидали, что всё закончится так быстро. Попугай перевёл взгляд с дрожащей колонной демона на Манхау, излучавшего ауру безумия. При старого друга таким попугай судорожно вздохнул. За годы разлуки одно в нём не изменилось. Он всегда мстил даже за самые мелкие обиды. «Что? Что он удумал?» Подумал попугай, недоверчиво глядя на колонну. «Жуть какая! Эту колонну может уничтожить только практик, достигший трансцендентности. Он что, хочет разбить её сейчас?» Окинув взглядом разорванное и погружённое в хаос звёздное небо, он вновь посмотрел на колонну. Когда свет погас, послышался громкий треск. На поверхности колонны образовалась трещина, Хотя удар не разбил её, эту трещину явно не удастся залатать. «Манхау, хватит!» Поёжившийся окликнул попугай. «Завязывай уже! Магическая формация готова! Надо убираться отсюда до да поскорей!» Магическая формация рядом с птицей с гулом была приведена в действие. Манхау поспешил обратно. В этой ожесточённой схватке он одержал ошеломительную победу. «Сейчас ты мне не по зубам!» Мрачно подумал он. «Но придёт день...» «И я вернусь, чтобы стереть тебя с лица земли!» Из-за трещины человеческий силуэт внутри колонны стал съеживаться, а с ним начали взрываться фрукты. Внезапно из колонны раздался пронзительный вопль. У Манхау потекла кровь, он без колебаний поднял свою скорость до предела. Колонна, символизировавшая бессмертного, начала усыхать и уменьшаться, а колонна демонического отца восстанавливаться. Тем не менее трещина так и не затянулась, В этот момент поднялась воля безбрежных просторов, под чьим гнётом задрожало звёздное небо. Вдалеке открылась налитая кровью око титанических размеров, оно казалось сосредоточением хаоса и содержало в себе туман безбрежных просторов. Судя по всему, око являлось волей Всевышнего, последним разыгранным сегодня комбитом, после его появления движение прекратилось, стихли все звуки. Манхао Кожи почувствовал исходящую от ока страшную опасность, он видел, как разрушались естественные законы, А когда глаз посмотрел на него, от его ужасающей ауры у него внутри всё похолодело. Бронзовая лампа засияла как никогда ярко, превратив Манхау в ослепительно яркий силуэт. Когда око открылось, Манхау уже достиг магической формации. Попугай в панике дал команду для её активации. Пока формация разгоралась, звёздное пространство рядом с оком исказилось, и там появился огромный зев При виде приближающегося рта попугай визгливо вновь повторил команду. Послышался трёск... Его источником были трещины, расползавшиеся по мёдному зеркалу. Ценой повреждения зеркала было возможно подавить эффект изменённых воли Всевышнего естественных законов. Как только Манхау и Попуга исчезли, на месте, где они недавно стояли, сомкнулись зубы. Там, где раньше стоял перемещающий портал, теперь дымился гигантский кратер, Око гневно посмотрело вдаль, но из колонны демонического цира раздался едва слышный вопль. Тем временем дальний уголок звёздного неба Всевышнего озарила яркая вспышка, В следующий миг в свечении появились манхаос с попугаем. Манхао тут же закашлялся кровью, а попугай устало приземлился ему на плечо. Свечение от перемещения померкло, оставив после себя потрескавшееся медное зеркало. она уцелела но из путешествия за пределы безбрежных просторов вернулось в довольно плачевном состоянии. «Проклятье!» – раздраженно выругался попугай. «Только лорд пятый проснулся!» «Как его чуть не убили! Я на такое не подписывался! Не подписывался, слышишь? Манхау, в твоих же интересах предоставить удовлетворительное объяснение!» Манхау ответил на претензии попугая вопросом. «Это Ока. Это был Всевышний. Всевышний — это воля звёздного неба безбрежных просторов, так? По легенде...» «Осторожно начал попугай, словно чего-то боялся. Мировая эссенция звёздного неба безбрежных просторов обладает волей и ключит её Всевышний». Его тело находится за пределами безбрежных просторов. Но его воля вездесуща в безбрежных просторах. В самом начале эта воля благоволила всему сущему, предположительно именно она научила всё живое культивации. Шло время, воля слабела, постепенно скатываясь в безумие. В дальнем уголке моей памяти у меня остались размытые воспоминания о том, что воля этого Всевышнего имеет другое происхождение. Какое именно, никто не знает. Даже мне это неведомо. «Хотя откуда я вообще могу это знать, чёрт возьми?» Попугай в замешательстве несколько раз тряхнул головой. Задумчиво покосившись на птицу, Манхао задал второй вопрос. «Тебя создал Патриарх Безбрежные Просторы?» «Патриарх Безбрежные Просторы!» С ностальгией пробормотал попугай. После пробуждения к нему стали медленно возвращаться воспоминания. После длинной паузы он кивнул, но как-то неуверенно. «Похоже, Патриарх Безбрежные Просторы создал медное зеркало, но не попугая». Судя по всему, попугай был старше самого патриарха «Безбрежные просторы». Попугай не хотел думать о своём прошлом, поэтому прикрикнул. «Забудь об этом! Манхау, я все еще жду объяснений! Чёрт подери, не успела ко мне вернуться память? Как мне пришлось такого страху натерпеться?» При взгляде в сторону планеты «Безбрежных просторов» глаза Манхау недобро сверкнули. «Я собираюсь получить его для нас обоих». Как Манхау и сказал, он планировал получить объяснение. Насколько он понял, воля Всевышнего могла напрямую влиять на него только за пределами безбрежных просторов. Внутри этого мира она ничего не могла сделать, а значит, он временно оказался в безопасности. Рассказ попугая только подтвердил его подозрения. Мрачный Манхау двинулся в путь, попугай не отставал. «Эй, куда запропастился холодец, этот старый пройдоха?» На этот вопрос Манхау ничего не ответил. Попугай поёжился. «Что случилось?» С в глазах Манхао открыл бездонную сумку и достал останки доспехов холодца. Попугай недоверчиво уставился на них, а потом из его глотки вырвался полный агонии вопль. Повисшая потом тишина, казалось, продлилась целую вечность. Наконец попугай повернулся к Манхао и посмотрел на него своими раскрасневшимися глазами. «Манхао, я задам всего один вопрос, и ты мне на него ответишь. Когда мы всех их убьём?» «Скоро», – прошептал Манхао. Его глаза тоже налились кровью. Мы уничтожим 33 неба, континент бессмертного бога и мир дьявола. А потом мы отправимся за пределы безбрежных просторов и расправимся с волей Всевышнего. Скоро. В луче яркого света он с опомрачительной скорости помчался по звёздному небу, в пути он вращал культивацию, но его иссушённое тело восстанавливалось недостаточно быстро. Худощавый, сияющим алым светом глазами он выглядел очень свирепо, Словно только что выбрался из могилы. Оставляя за собой Рокот в пустоте, он, преисполненный недобрыми намерениями, летел к планете Безбрежных просторов. Путешествие заняло всего несколько месяцев. Всё-таки они находились не так уж далеко от планеты Безбрежных просторов. Наконец, впереди показалась цель их путешествия. Когда он оказался неподалёку от планеты, поднялись защитные барьеры, словно они собирались его остановить. Манхао, словно не заметив их, просто пролетел сквозь них, после чего суровый и в то же время горделивый голос произнёс «Приветствуем, девятый парагон! Добро пожаловать!» Эхо голоса ещё не успело стихнуть, а Манхао уже вошёл в атмосферу планеты безбрежных просторов. Остальные парагоны почувствовали его присутствие, а также удушающую кровожадную ауру, заставившую их задрать головы к небу. В Зэньюньшань, глава школы и все остальные уже вернулись из Некрополя, им так и не удалось добраться до девятого континента, После нескольких безуспешных попыток они медитировали в позе лотоса, но тут по их лицам промелькнуло измоление.